«Юэ» произносится как ЮЭ Веллингтон. Годы жизни по стандартному летоисчислению 10082 10.082-й, Доктор медицины, выпускник сукской школы, окончил в 10112 году. Жена – Уанна Маркус, Бена Гессерит. Годы жизни – предположительно – В основном известен как предатель герцога Лета от Редиса. Смотри библиография, приложение 7: кондиционирование имперское и предательство великое, предательство Юэ. Энциклопедический словарь по Муаддибу, составитель принцесса Ирулан. Хотя Паулю слышал, как в зал вошел доктор Юэ и обратил внимание на то, что его шаги как-то напряженно, медлительны и осторожны, Он продолжал лежать лицом вниз на столе, куда его уложил ушедший уже массажист. Приятно было расслабиться после выматывающей тренировки с Гурни-Халликом. «Вы удобно устроились», — сказал Юэ своим спокойным высоким голосом. Пауль поднял голову и окинул взглядом длинную худую фигуру в нескольких шагах от стола. Помятая черная одежда, массивная голова с квадратным лицом, украшенным длинными свисающими усами, пурпурными губами и вытатуированным на лбу черным ромбом имперского кондиционирования. Длинные черные волосы схвачены над левым плечом серебряным кольцом школы Сук. «Я вас порадую. Сегодня у нас нет времени для обычного урока», — сказал Юэ. «Скоро должен прийти ваш отец». Пауль сел. «Однако я распорядился приготовить для вас книгофильмы с записью нескольких уроков и книгоскоп. Во время перелета на Аракис у вас будет время для занятий». «Оу...» Пауль начал одеваться. Мысль о скорой встрече с отцом взволновала его. Они очень мало виделись с тех пор, как пришел приказ императора принять власть на Аракисе. Юэ прошел к Г-образному столу, размышляя, как были наполнены... Эти его последние месяцы. Какая потеря. Какая ужасная потеря. И он напомнил себе, я не должен колебаться. То, что я делаю, я делаю для того, чтобы эти звери-харконы на не мучили больше мою Оанну. Пауль, застегивая куртку, тоже сел за стол. Что я буду изучать по пути на Аракис? наземные формы жизни Аракиса. Планета, так сказать, раскрыла свои объятия некоторым земным животным, непонятно каким образом. По прибытии мне непременно надо будет разыскать эколога планеты некоего доктора Киннесса и предложить ему свою помощь в исследованиях. Ее я подумал, что я говорю? Я лицемерю даже перед самим собой. Там будет что-нибудь о Фриманах? спросил Пауль. О Фриманах? Юэ побарабанил пальцами по столу. Заметил, что Пауль удивленно смотрит на этот нервозный жест, убрал руку. «Тогда, может, у вас есть что-нибудь о населении Аракиса в целом?» — спросил Пауль. «А? Да, разумеется», — ответил Юэ. Оно делится на две основные группы — на фрименов и население грабанов, впадин и крыловин. Там они называются чашами. Мне рассказывали, однако, что бывают смешанные браки. Женщины низинных деревень и поселков предпочитают фриманских мужей, а их мужчины охотнее женятся на фриманках. У них есть поговорка «из города лоск, из пустыни мудрость». «У вас есть снимки Фриманов? «Я посмотрю, что удастся найти, но, безусловно, самая интересная их черта — глаза. Совершенно синие, без капли белизны». «Мутация?» «Нет» это связано с перенасыщением крови меланджей чтобы жить на краю пустыни фриманы должны быть храбрыми людьми да это общепризнано согласился юэ они слагают баллады о своих ножах их женщины так же свирепы как и мужчины даже дети фриманов суровы жестоки и опасны вам как я полагаю не позволят общаться с ними пауль смотрел на юэ За несколькими скупыми словами о Фрименах скрывалась огромная сила этих людей, и мысль о ней захватила его. «Вот бы суметь сделать таких людей союзниками!» «О черви спросил Пауль. «Что?» «Я хочу больше узнать о песчаных червях». А... разумеется, у меня есть книга-фильм, Где заснят один из них Небольшой экземпляр, всего 110 метров в длину И 22 в диаметре Съемки производились в северных широтах По сведениям, полученным от заслуживающих доверия очевидцев Наблюдались черви, достигавшие в длину более 400 метров И есть все основания предполагать, что существуют и более крупные Пауль взглянул на разложенную на столе карту северных широт Аракиса, сделанную в конической проекции. Пустынные поясы, южные приполярные районы обозначены тут как необитаемые и непригодные для жизни. Это из-за червей и из-за ураганов. Но любое место можно сделать пригодным для жизни, если это осуществимо экономически, поправил Юэ. На Аракисе много опасностей, устранение которых обошлось бы чересчур дорого. Юэ пригладил свои вислые усы. — Ну, ваш отец скоро должен быть здесь. Однако, прежде чем уйти, хочу кое-что подарить вам. Я нашел это, когда паковал свои вещи. Он положил на стол небольшой предмет. Черный, продолговатый, не больше фаланги большого пальца Пауля. Пауль посмотрел на предмет. Юэ отметил, что мальчик не взял его в руки и подумал, как он осторожен. Это очень старая, по-настоящему древняя экуменическая Библия, специально для космических путешествий. Это не книга-фильм, а настоящая книга, напечатанная на волоконной ткани. Она снабжена лупой и электростатическим замком-листателем. Он поднял книгу, продемонстрировав их. Заряд удерживает книгу в закрытом положении, противодействуя пружинке в обложке. Если нажать на корешок, вот так, выбранные страницы отталкивают друг друга одноименным зарядом, и книга открывается. Она такая маленькая, но в ней 1800 страниц. Снова нажимаем корешок, вот так, и заряд переворачивает страницы одну за другой по мере того, как вы читаете. Только никогда не прикасайтесь к самим страницам пальцами. Ткань слишком тонкая. Он закрыл книжечку, протянул ее Паулю. Попробуйте. Глядя, как Пауль изучает книгу, Юэ подумал. «Я пытаюсь успокоить свою совесть. Дарю ему прибежище в религии перед тем, как предать». Так я могу сказать себе, что он ушел туда, куда мне путь закрыт. «Ее, наверное, сделали еще до появления книгофильмов», — сказал Пауль. «Да, она очень старая. Пусть она будет нашим секретом, хорошо? Ваши родители могут счесть, что вам еще рано получать такие ценные вещи». Ее я подумал, и вне всякого сомнения... Его мать заинтересовалась бы моими мотивами. Но Пауль закрыл книгу, подержал ее в руке. Если она такая ценная, доставьте в удовольствие старику, — сказал Юэ. Мне ее подарили, когда я был совсем юным. И он подумал, я должен завладеть его воображением и пробудить в нем страсти. Откройте книгу на 467-й калиме, где говорится «Извод положено на начало всякой жизни». На обложке есть небольшая бороздка от ногтя, она отмечает это место. Пауль ощупал корешок, нашел две отметки, одна из которых была меньше. Он нажал меньшую, книга развернулась в его ладони, и лупа скользнула на свое место. «Прочтите вслух», — попросил Юэ. Пауль облизнул губы и начал. Глухой не может слышать. Задумайтесь над этим. Не так ли все мы, возможно, в чем-то глухе. Каких чувств не нам, чтобы увидеть и услышать окружающий нас иной мир? Что из того, что окружает нас, мы не можем? Прекратите! крикнул вдруг Юэ. Пауль оборвал чтение, удивленно взглянув на него. Йе закрыл глаза. Пытаясь сдержать внутреннюю дрожь, какой каприз провидения заставил книгу открыться на любимом отрывке моей Оанны, он поднял веки и встретил пристальный взгляд Пауля. Извините, сказал я, это было любимое место моей покойной жены. Я хотел, чтобы вы прочли другой отрывок, а этот он приносит мучительные воспоминания. Тут две боростки сказал Пауль. Ну, конечно же, Анна отметила свой отрывок. Его пальцы чувствительнее моих. Вот он и нашел ее метку. Случайность не более. Вас, полагаю, должна заинтересовать эта книга, сказал Юэ. В ней содержится много достоверных исторических сведений и вместе с тем хорошая этическая философия. Пауль взглянул на крохотную книгу в своей ладони такая маленькая, но в ней есть какая-то тайна. Что-то произошло, когда он читал. Он почувствовал, как нечто затронуло его ужасное предназначение. «Ваш отец будет здесь с минуты на минуту», — сказал Юэ. «Спрячьте книгу и почитайте на досуге». Пауль тронул корешок, как показывал Юэ, книга захлопнулась, и он опустил ее в карман. В то мгновение, когда Юэ крикнул на него, Пауль испугался, что тот может потребовать вернуть книгу. «Я благодарю вас за подарок, доктор Юэ», — проговорил Пауль официальным тоном. «Это будет наш секрет. Если же вы хотели бы получить какой-нибудь подарок от меня, прошу вас, не стесняйтесь, скажите». «Мне ничего не нужно», — сказал Юэ. «Зачем я стою здесь, терзая себя?» И терзаю этого бедного мальчика, хотя он этого еще не знает. О, проклятие этим харконенским чудовищем. Почему? Ну почему они избрали для своих мерзостей именно меня?